Десять лет назад. Надя. Ленка Коренкова всегда смеялась над трусихой Надюхой, но сейчас, кажется, перепугалась не меньше ее. Пищит жалобно. «Ирка, что ты делаешь? Остановись!» Но Ирина лишь зубы стиснула. нещадно терзает движок, мчится на перерез глубокой ледяной ночи. И, похоже, ощущает себя то ли Шварценеггером, то ли Никитой. А милицейский форт явно оправился от первого шока. Легко нагнал нарушителей, снова уперся им в хвост. Мужской голос монотонно бубнил в матюгальник. «Немедленно примите вправо, остановитесь!» И вдруг в сердцах сорвался. «Что вы творите, дуры?» «Надо бы руль у Ирки перехватить», — думает Надя. но как с заднего-то сиденья это сделать? Еще хуже может получиться. Неудачно дернешь, и авария...» О говорит тоже бессмысленно, она в машинах ничего не понимает, водить не умеет, только пассажиркой кататься любит. И Надя в отчаянии кричит «Ирка, ты же всех нас под тюрьму подводишь!» Но подруга вся в азарте, сцепила зубы «Ничего, уйдем!» Резко, милицейский форт такого маневра явно не ожидал, она свернула направо междворовый проезд, и хотя дорога вся в выбоинах, еще больше увеличивала скорость. «Ир, бесполезно!» — продолжает кричать Надежда. «Они видели номер! Они видели нас! Только хуже будет!» «Нифига!» — возражает упоённая бегством одноклассница. «Одно дело в машине нас взять, и другое — доказать, что это мы в ней были! Сейчас оторвёмся, тачку бросим и всё, фигуем! Не мы это! И точка!» Девятку отчаянно трясёт. Лена Коренкова начинает плакать. Надя сама уже близка к истерике. И вдруг... Им наперерез от подъезда выдвигается старенький, но тщательно вылезанный запорожец. Раритетная машинка почему-то абсолютно уверена, что дорога для нее свободна. Объехать запорожец невозможно, а их скорость километров 70 в час тормозить бессмысленно. «Дьявол!» — шипит Ирина. Инстинктивно пытаясь избежать столкновения, дергает рулем, жмет на тормоз — Девятку ведет вправо, она теряет управление, визжит покрышками и, пройдя юзом с десяток метров, врезается правым боком в столб, а сзади триумфально притормаживает милицейский форт.